Начало массовых расстрелов Как только начала работу Дальстроевская тройка, казни последовали одна за другой. Осенью 1937 года первый расстрел управление НКВД осуществило 2 сентября. 15 человек. Смотри «Источники и литература», пункт 123. Затем подряд, как из пулемета, 6, 9, 12, 13, 15 сентября. Каждый раз по одному два человека, а однажды пятеро – Зловещая машина убийств наращивала обороты. 22 сентября расстреляли 44 человека. 25 сентября 47 человек. Примечания. До сих пор считаются неизвестными почти все места захоронений, расстрелянных на Колыме, в 30-е, 40-е, 50-е годы. Их как бы не существует. Не открыт ни один документ, указывающий места массовых или единичных захоронений казненных. Конец примечания. Все чаще и чаще звучали выстрелы исполнителей приговоров, «Местных палачей. Все больше трупов безвинных людей зарывали в холодную Калымскую землю похоронные команды, составленные из лагерников заключенных десятого Магаданского Олпа. Таким образом их наказывали за какие-нибудь мелкие прегрешения». В октябре и ноябре 37 седьмого года массовые расстрелы достигли своей высшей точки. Долго журналисты, писатели, ученые скрывали эти факты, боялись обидеть живых наследников Берзина и родственников палачей. Убежден – «Скрывать эту страшную правду мы не имеем права. Память погибших требует честного рассказа». В октябре расстрелы производились 12 раз. Половина из них была массовыми убийствами. 1 октября расстреляно 53 человека. 13 октября расстреляно 78 человек 16 октября расстреляно 73 человека 26 октября расстреляно 33 человека 29 октября расстреляно 32 человека Печальный итог октября 1937 года казнено 506 человек, почти все они были заключенными. В сентябре и октябре, когда по постановлению тройки под руководством Берзина начались массовые расстрелы, среди казненных появились фамилии Дальстроевцев иностранных национальностей. Так, поляк был расстрелян на Колыме 17 сентября. Влас Игнатьевич Мельников родился в 1907 году в Польше. В октябре Управление НКВД Подольстрою казнило девятерых поляков. 1 октября Николай Георгиевич Паевский родился в 1891 году в Ковинской губернии. 13 октября. Петр Иванович Занюк родился в 1902 году в Польше. Николай Валентинович Кулик родился в 1896 году в Польше. Марьян Михайлович Таненбаум Родился в 1896 году в Польше Шестнадцатого Василий Антонович Альшанский Родился в 1907 году в Варшаве Ян Мартынович Петровский Родился в 1893 году в Польше Двадцать шестого – Борис Львович Лавский, родился в 1894 году в Польше. Двадцать Константин Казимирович Балин, родился в 1900 году в Польше. Иван Александрович Ростоцкий, родился в 1887 году. В Галиции. Поляки не имели здесь приоритета. Той страшной осенью 1937 года сотрудники управления НКВД под Альстрою вели на расстрел безвинных людей и других иностранных национальностей — финнов, немцев, Среди расстрелянных был и итальянец. Они гибли рядом с сотнями людей, составлявших костяк народов многонациональных республик Советского Союза. Рядом с русскими, украинцами, евреями, белорусами, грузинами и многими другими. Для государства тотального террора не было национальных различий, когда такое государство утверждало себя «убийством невиновных».